Глава 31. «Я верю тебе, Надя», — продолжает Игорь, заглядывая мне в глаза, пытаясь дотянуться до самой души. «И знаешь, я даже ни на секунду не сомневался в тебе. У меня совершенно нет никакого основания для этого». Говорит так, а у меня внутри все сжимается от волнения. Ведь Игорь не только признался в том, что верит мне, он поцеловал меня. «Зачем? Зачем он это сделал? Что это значит?» До сих пор губы горят от его такого дерзкого и огненного поцелуя. Мой бывший муж никогда не целовал меня так. Предположить даже не могла, что можно ощутить такую палитру эмоций. До сих пор витая где-то, не могу прийти в себя. Надя. Игорь продолжает плавно касаться пальцами моей кожи рук. Это прикосновение отзывается во мне звоном маленьких будоражащих колокольчиков. Что он со мной только делает? Что? Зачем? Перестань. Шепчу я и жмусь в сторону. «Нет, Надя, никуда я тебя не отпущу!» С улыбкой произносит он, и рывком тянет меня на себя, прижимая к своей широкой груди. «Что же он такое творит? С ума свести меня хочет!» Я так близко к нему, чувствую аромат его кожи и задыхаюсь от блаженства. Чувствую его сердцебиение рядом со своим лицом. Как же трепетно оно бьется. Его руки замыкаются в замок за моей спиной. Игорь обнимает меня и прижимает к себе крепче, словно боится, что я вот-вот исчезну из его объятий. Мы стояли так некоторое время, забыв о мире вокруг нас. Где-то там, за пределами этой комнаты, плетутся интриги и коварные планы. И только здесь и сейчас нам удалось найти нечто невероятно спокойное. Надя, продолжает Игорь, боясь развеять этот очарующий миг. «На моем жизненном пути было много людей». Все мне улыбались, говорили хорошие слова, уверяли в том, что я могу им доверять. Но знаешь, большая часть из них просто притворялась. А я не могу ничего ответить ему. Он полностью меня околдовал и привязал к себе. Игорь, как она дрожит в моих руках, бедная, испугалась. Марина решила не сдаваться и перешла к новым наступлениям, задействовав на этот раз силу моей домработницы. Да, благодаря жизненному опыту я научился видеть людей буквально насквозь. Теперь я точно могу сказать, кто пришел с добрыми намерениями, а кто преследует свою цель. Я вижу, что Марина и Валентина Федоровна затеяли свою игру. В последней я, конечно, сильно разочаровался. Не думал, что эта женщина, проработав в моем доме столько лет, будет способна на подобное. Как только Марина устроила концерт в больнице, мне стало известно о ее лжи. Самых первых нот. Когда я оказался дома, то это еще раз только подтвердилось. Да, Валентина Федоровна хорошо знает дом, проработав в нем столько лет, однако все-таки для нее что-то осталось тайной. Я бизнесмен. Большую часть работы я держу в своем доме, в кабинете. Там хранятся особо важные для моего дела документы, а это значит что они нуждаются в дополнительной защите помимо самой комнаты. Да, в моем кабинете есть камера, о которой знаю только я. Разумеется, что когда началось это необоснованное обвинение в сторону Нади, я открыл архивы с видеонаблюдения, и, как и ожидалось, там я увидел Марину. Женщина не просто оказалась в моем кабинете без разрешения, но и успела прихватить со стола дорогое украшение – И сейчас даже разговор не о его стоимости, а о том, что оно значит для меня и моей семьи. Кольцо. Это все, что осталось в памяти родителях Стеши, украшение ее матери. Артем купил его для своей жены и принес мне на сохранение, чтобы она не увидела раньше времени. Это кольцо было подарком к их годовщине свадьбы. С тех пор оно так и осталось у меня. На сохранении. Обычное кольцо хранилось в сейфе, Но накануне кражи я вытащил его, чтобы... чтобы отдаться воспоминаниям. Я вспоминал тот день, когда радостный и бесконечно счастливый Артем ворвался ко мне в кабинет с белоснежной коробочкой. Это было не просто кольцо, а спецзаказ. Брат сам нарисовал эскиз, по которому потом уже ювелиры создали это украшение. Он хотел подарить не просто кусочек золота с камнем в красивой огранке. Он хотел подарить часть своей души. Я смотрел на Артема тогда и радовался вместе с ним. На моих глазах расцветала настоящая любовь. Я был очень рад за них, ведь это самые мои родные люди. «Спасибо, Игорь. Ты всегда меня выручаешь и поддерживаешь. Ты даже не представляешь, что это значит для меня. Твоя поддержка — это крепкая рука, о которую можно опереться». До сих пор звенит голос Артема в моей голове так, будто он всегда говорит со мной. а «Он и правда всегда рядом» в моем сердце. Я не могу заменить Стеши родителей, но передать ей теплую память о них в моих силах. Вот это кольцо, которое придумал твой папа для твоей мамы. Помню, как, усадив рядом с собой малютку, показывал ей это произведение искусства. Стеша, затаив дыхание, маленькими пальчиками касалась розовых камней. У нее так округлялись глаза при виде этой вещицы, и притягивал ее вовсе не блеск камня. «А нечто большее. Труд и любовь, которые были вложены в него. Оно по праву твое», — продолжал я. «Оно мне большое», — смеялась она на мои слова, демонстрируя, как это колечко соскальзывает с ее крошечных пальчиков. «Такая забавная девочка. Кстати, очень похожа на своего отца. Смотрит на меня его глазами, улыбается его улыбкой. Смотрю на нее, сердце кровью обливается. Маленькая его копия». «Сейчас большое, но вот вырастешь, будешь носить его с гордостью». «Не потеряй его, папа Игорь», — шептала она, протягивая его мне на своей маленькой ладони. «Я доверяю его тебе. Я буду просто смотреть. Оно красивое». «Да, я сохраню его, чтобы передать его Стеше, чтобы она продолжала так же тепло вспоминать о своих родителях, как и я. Папа Игорь будет стараться». Когда я доставал это кольцо, я будто возвращал время вспять. В тот день, когда рядом был счастливый Артем с белоснежной коробочкой в руках. А теперь о настоящем. Точнее, о том, что было после того, как Марина завладела кольцом. А все просто. Она подбросила его в сумку Нади и выставила ее воровкой. Я оставил кольцо на столе, была какая-то спешка, суета. Но я и предположить не мог, что что-то может пропасть с моего стола в собственном охраняемом доме. Прежде такого не было. И как только хватило духу у Марины, чтобы пойти на такое. Я не представляю, что творится у нее в голове, это настоящее безрассудство. О камере в кабинете Марина не знала, потому что ее сообщница Валентина Федоровна даже не догадывалась об этом. Вот так и попались. Даже если бы этой камеры и не было, я все равно был бы уверен в том, что Надя не имеет к этой истории никакого отношения. Надя не такая. Совсем не такая. Поначалу я был холоден и даже груб с этой девушкой. Болван, что тут сказать. Привык жить в коконе со своей болью. Никого не подпускал к себе, никому не верил и не доверял. Чёрствый, как самый настоящий сухарь. Однако жизнь все быстро расставила на свои места. Надя — это чистый, по-настоящему добрый и честный человек. Даже в тот момент, когда перед этой хрупкой девушкой горели все мосты, когда камни сыпались с неба, Надя смотрела на этот мир добрыми глазами. Она никому не желала зла, ни на кого не обижалась. Терпела и ждала, что когда-нибудь все обязательно будет хорошо. Она и есть само солнце, которое продолжает светить, несмотря ни на что. Я чувствую, что у меня уготована новая роль. Делать все, что в моих силах, чтобы это солнце не застилали грозовые тучи. Почему я хочу это делать? Ответ довольно прост. Я полюбил Надю.